Глава 18. Дейрдре. Офис Джуд был в двух остановках экспресса от Гранд-Централ. Поезд номер 4 привез меня на север, где я вышла из подземки и пошла в сторону 42-й улицы. В небе над первой авеню торчал массивный знак, написанный жирными буквами — Тюдор-Сити. Странно, я 25 лет живу в Нью-Йорке, Почти всю жизнь, и ни разу его не замечала. И как я только ухитрилась. В квартале между 1 и 2 авеню я нашла каменную лестницу и пошла по ней наверх. Район располагался не намного выше остального Мидтауна, но когда я забралась туда, то обнаружила, что весь шум и суета городского центра остались внизу. По левую руку от меня был небольшой сквер, Второй, по правую руку, находился за виадуком 42-й улицы. Дом Бена был прямо передо мной. Громадное здание, чью величественную красоту в тот момент скрывали строительные леса, оставляя на виду лишь верхние этажи, где белая каменная отделка резко контрастировала с красной кирпичной кладкой. Зато когда ремонт закончится, здесь будет на что посмотреть. Входя в подъезд, я обратила внимание на витраж стрельчатого дверного проема и полированный доспех внутри. Надо отдать застройщикам должное. Тема была выдержана до мелочей. «Я к Бену Норткоту, в квартиру 13 Г», — сказала я консьержу в форме. На лице у него была хирургическая маска. На Манхэттене в те дни уже довольно редкое зрелище, хотя в Бронксе и Квинсе их еще многие носили. «Ваше имя?» «Дейрдрэ Кроули». Я подождала, пока он позвонит наверх и пробормочет мое имя в трубку. «Да, сэр. Я ей сообщу». Трубка легла на место. «Мистер Нордкат сейчас занят». «Что вы сказали?» Я примчалась в Тюдор-Сити в надежде поговорить с Беном немедленно и совсем не ожидала, что передо мной просто захлопнут дверь. «Извините, мисс». Но он занят. Я нерешительно вышла, не зная, что предпринять. Риган часто подшучивала надо мной за то, что я не способна пройти зефирный тест, и не без причины. Я из тех нетерпеливцев, для кого лучше одна зефирка сейчас, чем две, но через двадцать минут. Перейдя улицу, я остановилась у сквера. Постояла, прислонившись спиной к кованой ограде. Но это было неудобно. Чтобы разбавить ожидания, я достала телефон и стала проверять сообщения. Конечно, надежда на то, что Бен вдруг выйдет из дома, была очень мала, но делать мне все равно было нечего, причем буквально. Через полчаса его рыжеватая голова высунулась из подъезда. Выглядел он точь-в-точь, точь, как на том фото с сайта. «Бен!» — окликнула его я. Голова повернулась в мою сторону. Лицо нахмурилось. «Я Дейрдре», — представилась я. «Сестра Кэролайн. Я хочу поговорить с тобой». «А-а», сказал он и пошел ко мне. «Я собирался позвонить тебе позже. Мне жаль, но сейчас я не могу, у меня встреча». Он взглянул на часы. «Может, перенесем разговор на завтра?» «Конечно, я только...» «Вот и отлично, я тебе напишу». Он пошел по уличной лестнице вниз. И тут я сообразила, что у него нет моего номера телефона. Значит, он просто отделывается от меня. «Коров встречалась с тобой перед смертью», — завопила я ему вслед. Нордкот замер на полушаги и резко обернулся ко мне. «Не надо. Мне необходимо это знать. Поэтому она побежала сюда в то утро. Для встречи с тобой?» Бен взбежал по лестнице, то и дело озираясь, хотя улица была пуста. «Говори тише», — прошипел он, снова оказываясь со мной лицом к лицу. «Я была у копов сегодня утром. Они еще не знают, что коро приходила сюда из-за тебя, но должны это узнать». «Какое это имеет значение?» — он явно разозлился. Я понизила голос. «Сестра прислала мне сообщение, в котором написано, что муж хочет ее убить. Она написала его в то утро перед пробежкой». В день похорон я спросила об этом Тео, и тот сказал, что у Каро кто-то был. Значит, он имел в виду тебя. Мы посмотрели друг на друга. Ты должен сообщить об этом полиции. Это многое меняет. У Тео появляется причина желать зла Каро. Я знаю, что Тео виновен в ее смерти, сказал Бен. Но все не так просто. И я не могу говорить с полицией. Почему не поняла я? «Что Кэролейн рассказывала тебе о своих делах?» Я снова не поняла, что он имеет в виду. «О каких делах?» Бен встряхнул головой. «Я знаю, что сестра любила тебя, но вряд ли она рассказывала тебе обо всем. И мне ни к чему сейчас отвязанная пушка, стреляющая дерьмом во все стороны. Либо объясни мне, что ты имеешь в виду, либо поговори с полицией. Я все равно не буду молчать о вашем романе с Каро». Если Тео убил ее из-за этого, копы должны знать». Бен подался ко мне так близко, что я почувствовала в его дыхании запах мяты. То, чем занималась Кэролайн, незаконно. Ты хочешь, чтобы об этом узнали все? Хочешь разнести репутацию сестры в клочья? Тогда валяй, действуй, все в твоих руках. Только не забудь, что тебе сейчас надо думать о том, «Чего хотела она, а не о своих желаниях?» Он развернулся и помчался по лестнице вниз, а я осталась стоять с открытым ртом. Я понятия не имела, что он имел в виду, и боялась это узнать.